Глава 58. Когда Тая проснулась, еще не было и половины седьмого. За светлыми занавесками серело утреннее небо, такое хмурое, без солнечных лучей. В спальне стояла плотная, осязаемая тишина. Размеренное дыхание Кира грело ей макушку, его тяжелая рука придавила к матрасу бедро. Тая медленно развернулась, стараясь его не разбудить, и уставилась на такое спокойное во сне мужское лицо. Кирилл казался моложе спящим. Его ресницы едва заметно дрожали, губы были чуть приоткрыты. Тянуло к ним прикоснуться до зуда в кончиках пальцев, потрогать, почувствовать, какие же они мягкие и податливые сейчас, какими кажутся. Но Тая не смела, лишь продолжала жадно его разглядывать, запоминая каждую родинку, каждый волосок, пробивающийся темной щетины на подбородке и щеках. У них была удивительная ночь для нее волшебная, самая волшебная из всех, что были прежде, потому что впервые они почти всю ночь проговорили. Кир, взбудораженный ссорой с матерью и последующим разговором с Соколовым, долго ворочился, пытаясь уснуть. Потом сдался, и его будто прорвало. Казалось, он просто не мог молчать. Не верю, что он настолько вызверился от всей этой ситуации, чтобы ради желания напакостить мне, потерять доход. Мои проблемы, если они будут, заденут компанию, и его долю в ней гораздо серьезнее, чем прибыль от возможной отмены слияния, — говорил Кир про Соколова, уставившись в потолок и рассеянно поглаживая Тая на плечо. Андреич умеет считать. Деньги всегда были для него главным. Он блефует. А для тебя? — подняла Тая взгляд на мужчину, отрывая щеку от его груди. «Что?» — лениво покосился на нее. «Тоже деньги, главное?» Кир неопределенно хмыкнул и снова устремил взгляд в потолок. «Еще пару недель назад, Тайка, я бы тебе по пунктам расписал, что для меня главное и в каком порядке, но... Но сейчас я, наверное, в самом эпицентре пересмотра многих своих убеждений». И сменил тему. Больше он не обсуждал с что-то конкретное, Скорее затрагивал волнующие его моменты и прощупывал то, что интересовало ее. Позволял ей задавать вопросы и, насколько мог прямо, учитывая его характер, отвечал. — Почему ты не женат? Она спросила это неожиданно даже для самой себя. Прикусила щеку изнутри, не сильно рассчитывая, что он поддержит такой разговор, но Кир внезапно не стал увиливать. — А должен? — хитро покосился на нее только и ладонь с плеча сползла ниже по спине в чувственном жесте. «Не знаю, да, то есть нет, конечно, но...» замолчала, теряясь под его насмешливым взглядом. «Если ты хочешь знать, осознанный ли это мой выбор, то нет, птенец», вздохнул Кир, говоря уже более серьезным тоном и поглаживая ее спину вдоль позвоночника. «Пару раз я даже почти, но как-то не сложилось, не знаю». В первый раз расстояние и молодость. Она была итальянкой. Мы познакомились в Америке на стажировке. Студенты. Шумно, пьяно, весело. Потом разъехались. Несколько месяцев что-то пытались поддерживать. Но оказалось, что это не надо ни ей, ни мне. А после у меня были отношения с племянницей Соколова. Обычная в моих кругах история. Мы знали друг друга с детства. Ничего особого я не испытывал. Симпатия. Но на юбилее ее отца как-то закрутилось, а таких близких знакомых так просто не послать. Да и, в общем, меня все устраивало. До определенного момента. Все ждали, что мы поженимся. Это было бы логично и выгодно. Так выгодно и так ждали, что в итоге меня начало от этого тошнить. Невесело усмехнулся Кир, прикрыв глаза и почесав бровь. Это была ошибка. Тяжелое расставание, испорченные отношения. После этого я стал избегать каких-либо официальных статусов, чтобы потом это дерьмо не разгребать. «Так, все!» — оборвал сам себя нарочито бодрым голосом и притянул Таю ближе, тиская, как мягкую игрушку. «Давай теперь про тебя, птенец!» «А что я?» — беззаботно рассмеялась Тая, нежесть в его медвежьих объятиях. «Белый лист. Мой плюс. Никаких особых сожалений». «И плюс, и минус» пробурчал Кир, целуя ее в висок. «Почему же минус?» возмутилась она. «Вот пройдет время, и начнешь думать, а как это с другими мужчинами? А мне тебя сторожить?» сощурился с демонстративным подозрением. Тая захохотала громче. «Мне не нужны другие мужчины!» Признание легко слетело с губ. «Правильно! Я дам тебе все!» Неожиданно тихо и серьезно отозвался Кир, перестав улыбаться. Это было так по-настоящему, что Тая смутилась. Они ведь шутили только что. Даже то, что я действительно хочу, поинтересовалась кокетливо, чувствуя, как вступает на острую грань реальных, а не игривых признаний. — А что ты действительно хочешь? — спросил Кир. Вместо ответа посмотрела ему прямо в глаза и медленно положила руку на область сердца. В ладонь глухо забился его учащающийся пульс. У Кира ноздри дрогнули от того, как сильно он втянул воздух. Взгляд темных глаз застыл, когда зачарованно смотрел на девушку, пока она передвигала ладошку к центру его груди. «И даже душу?» — хрипло усмехнулся, выгибая бровь. «Зачем она тебе?» «Поверь, она у меня так себе». «Ты просто плохо о ней заботишься, а я буду», — шепотом возразила Тая. Замолчали, смотря друг другу в глаза. Тае казалось, что вокруг все звенело в этой тишине на электризованном до да нельзя полем. Первым не выдержал Кир. Отвел взгляд, тихо рассмеявшись и покачав головой. — Ты, конечно, немного не от мира сего, Тайка, — пробормотал рассеянно. — Мне бы и в голову не пришло, что когда-нибудь буду вести подобные разговоры. Снова притянул ее к себе. Крепко стиснул до боли в ребрах, вновь переходя на шутливый тон. Договорились, буду как Кощей, держать самое главное отдельно от себя, у птенца в яйце. Тая заливисто рассмеялась. Или как волан морт подсказала еще вариант. Да уж, протянул Кир недовольно. В любом случае я выхожу какой-то страшный злодей. Все эти разговоры, шуточные и не очень, теперь кружились у девушки в голове, будоража. Тая чувствовала, что для Кира это непривычное что-то. Особенное — открываться, говорить о себе. Внутри теперь трепетало от тонкого, едва уловимого ощущения близости. И уже было не уснуть. Вздохнув и окинув спящего мужчину последним влюбленным взглядом, Тая бесшумно встала с кровати и начала одеваться, решив отправиться на пробежку и надышаться этим прекрасным ранним утром.